Глава 11. С такой женой можно было в разведку. Хорошо знакомая квартира в тихом переулке за последний год внешне не очень изменилась. Все так же блестит ухоженной чистотой все вещи на прежних местах. И даже Гаар Ливоновна, В свои восемьдесят семь встречает меня в элегантных туфельках на каблучках. Нет только его. В столовой у стены аккуратный фотопортрет Геворга Андреевича в траурной рамке и несколько цветков рядом. Его не хватает. Я не знаю, поверит ли слушатель моему признанию. Не посмею причислить себя к близким друзьям Вартаняна, но мы общались, созванивались, виделись. Иногда происходило это на больших торжествах, где Геворг Андреевич с Гар Ливоновной сидели рядом с президентом страны, премьером, директором разведки. А я был горд, что тоже присутствую в числении многих журналистов и писателей на этих закрытых парадах СВР. И Вартанян всегда, честное слово, всегда подходил, сжал руку, ни разу не забыл подбодрить добрыми словами. Не был велеречив, высокопарен, но искренен и дружелюбен. Сложно объяснить, Но после общения с Геворком Андреевичем, неизменно одетым в костюмы темных тонов, с его геройской звездочкой на лацкане, как-то прибавлялось уверенности. Понимал, что я тоже смогу, сделаю, добьюсь, конечно, не в его вратаняновской многотрудной штучной профессии, а в любимых моих журналистике, писательстве. Какая-то исходила от моего героя энергия, которая гнала вперед, поднимала. Или, помню, я очень волновался, когда мы делали интервью о его первом начальнике в разведке Иване Ивановиче Агаянце. Мне казалось, что я в чем-то не дотягиваю. Трудно было по разным причинам объяснить все, что сделал военный военные и послевоенные годы советский резидент в Тегеране и других мировых столицах. Ведь я оставался в определенных рамках — нельзя и можно. Вартанян подбадривал, уверяя, «Люди поймут, не волнуйтесь, тут и между строк хорошо читается». А когда большая статья вышла, в тот же день несколько раз пытался дозвониться и дозвонился таки до главного редактора российской газеты Владислава Фронина, поблагодарил за отличность его точки зрения и материал. В моей длиннющей журналистской карьере такое случалось нечасто. В газете, как и в жизни, все течет, летит быстро. И если и не забывается в конце недели, то по определенным законам жанра очень уж резво покрывается накатывающей волной новых и новых событий. Когда Вартаняна не стало, я поместил на большой экран своего компьютера его фото. Веселого, улыбающегося, оптимистичного. Взглянешь в минуту сомнений. И то ли чудится, то ли действительно подмаргивает. Не так все и плохо. Иди, дружище, Бориси, не отчаивайся. Сил обязательно хватит. Должно охватить. Гар Ливоновна приняла меня трогательно. Посадила точно на то же место за невысоким удобным столиком, где всегда мы сидели втроем. Ведь... При Жоре мы так всегда и усаживались. Устроилась рядышком. И дальше во время наших встреч располагались мы точно так. Яства те же, национальные, которые только в доме Вартанянов и отведаешь. Вам не приходилось испытывать в таких случаях какую-то неловкость? Ну вот, пришел, расселся, потревожил людей, у которых дел столько... Я у Вартанянов такого никогда не испытывал. Они готовились к приходу гостя, потому что хотели, ждали. Дома Гаар Ливоновна не одна. Всегда помогают друзья, родственники и московские и из Еревана. Тогда с ней были Лариса, жена брата, и племянница Анает, специально приехали из Армении. Забота и внимание. Что ж, это тоже рецепт от одиночества. И постоянно звонит телефон. Муж любимой внучки Маргариты с типично шахматными именем и фамилией Тигран Петросян только-только выиграл чемпионат Армении, естественно, по шахматам. С этой юной парой я знаком. Маргоша — красавица, а Тигран молодой галантный гроссмейстер. В Армении шахматы — вид спорта по популярности, не уступающий футболу. Именно ее шахматная сборная опередила на Олимпиаде наших. И Тигран на родине в числе любимцев. Вы знаете, в аэропорту их приветствовал президент Серж Сарксян, когда они возвращались чемпионами Несколько улиц были забиты людьми, горда своим родственникам Гар Ливоновна. Потом их повезли в оперу, там были маленький концерт и ужин. Вот как их встречали. Но наш Тигран Петросян, парень скромный, сейчас как раз опять стал чемпионом Армении. Но пора возвращаться в Москву. А тут фото в траурной рамке и лестничка между далеким прошлым и сегодняшним. Мне не хотелось перебивать Гаар Ливоновну. Припомнилась ей война. Тогда отец Жоры, Андрей Васильевич, подарил Советскому Союзу на свои личные сбережения танк. Наверное, не обошлось без сложностей, ведь был Андрей Вартанян советским разведчиком, и вот передает русским танк. А если это привлечет внимание и снова начнут копаться в биографии иранского подданного, переехавшего в Тегеран из Ростова? В Иране владел кондитерской фабрикой, и ее шоколад считался лучшим. Эту продукцию, как рассказывает Гар Ливоновна, — прессовали в многокилограммовые шоколадные кубы, паковали в огромные ящики с надписью «Бей фашистов» и отправляли через Советское посольство в СССР. Не страшили, видно, Андрея Вартаняна никакие подозрения. «Как уж со всем этим управлялись, не знаю», признается Гаар Ливоновна. «Но хоть чуточку жизни своим подсластили, и уже хорошо». И вот наши, так именует моя собеседница коллег, даже не по работе в разведке, а по своему управлению, сделали точную копию танка и подарили Жоре. А я теперь передала в наш музей. Совсем он небольшой, две комнаты, и еще несколько вещей туда отдала из тех, что дарили. Был у нас в семье боевой подарок от оружейника Калашникова. Геворг его почитал. Еще один пистолет армяне привезли во время Карабаха. И смотрю, третьего нет. А что третий? Тоже пистолет. Подарок от директора разведки. Спрашиваю, где? А мне вы заметили? Сейчас приводим в порядок, почистим, выставим. Гарли Воновна, вам, полагаю, после войны с пистолетами дел иметь не приходилось. Когда вы уже в 1950-е вернулись из Ирана в СССР, то окончили в Ереване институт иностранных языков. Потом прошли обучение, которое положено всем нелегалам. Ваш многолетний начальник, генерал Дроздов, пишет в своей книге, что вы закончили учебу быстро на что у других уходили годы, вы освоили за два месяца. Нас здесь учат пять-шесть лет, даже и семь бывает. Иногда приходят те, которые уже институт закончили, опять учебой и потом только посылают. Ну, вы же знаете, Жора учился в Тегеране в школе английской разведки и всегда благодарил англичан, когда здесь выступал перед нашими, повторял, Я благодарен английской разведке, потому что очень многому там научился, и в дальнейшем в работе против них здорово пригодилось. А я ту школу, как говорится, не посещала, хотя кое-что и без нее на практике прошла. Нас вызвали в Москву. Пришлось мне, к примеру, осваивать радио, да и много чего. А разве в Тегеране во время войны вы обходились без радиопередатчика? Никогда им не пользовалась. И здесь за два месяца все постигли. За два-два с половиной. Как-то хорошо все пошло. И разбирать все, и снова собирать. И разбирать, собирать, и шифровать. Ну, конечно, не только это. А Жора за два с половиной месяца уже все знал. Его и готовить не надо было. И на рации тоже умел? Прекрасно. А уже там основной радист я. Иногда он садился, но большей частью я. А языки подтягивали? Языки потом. Это иногда, когда оттуда приезжали сюда на переподготовку, на отдых. Какие языки? Английский. Мне, допустим, испанский. Когда приехали в одну страну, ее языка вообще не знали. Жили в гостинице, где познакомились с иранской парой. Они к нам начали заходить. Он — генерал, уже в возрасте, а жена — очень молодая, намного моложе его. Вскоре подружились, ведь мы тоже, иранцы, говорили на фарси. Часто встречались, и однажды генерал спросил, «А чем вы здесь занимаетесь?» Геворг Андреевич ответил, «Интересуюсь бизнесом, пока изучаю, что к чему, и надеюсь наладить в этой стране свой бизнес». Возник и вопрос, «Давно ли уехали из Ирана и почему?» Мы так уклончиво ему ответили, что давно, несколько лет тому назад. Новый вопрос, «А где жили?» Тоже объяснили, что в одной стране Западной Европы. Назвали ее. И тут генерал начал говорить на языке этой страны. Хорошо, чисто. А мы этого языка тогда вообще не знали. И Жоров так-то речи генерала только кивает. Вставляет время от времени «да, да». И генерал встрепенулся. Вы что, за несколько лет на языке этой страны Только да-да и научились? А провели мы там, по легенде, конечно, столько-то времени. Вот такой разговор. Это было очень опасно. К счастью, сам же генерал и пришел к нам на помощь. Человек разумный, уже совсем не молодой. Он нашел собственное, очень устроившее и нас объяснение переезду молодой пары из Тегерана в Европу. Намекнул, что понял, какие политические обстоятельства заставили нас покинуть родину. Конечно, мы с Жорой не дали ему в этом усомниться, наоборот, еще больше убедили в правильности его догадки. Вызвали определенные сочувствия. Принял он нас за беженцев. Понимаю, что вы уехали из Ирана потому, что там начались все эти события. А какие события? Преследование левых. Расстреливали членов ТУДЭ, коммунистов. Вот мы и перебрались в Европу, где ничто не угрожает. Что это был за человек? Откуда знал европейские языки? Он тут окончил военную академию. Оказалось, что генерал — один из адъютантов шаха. В центре Европы он отдыхал после лечения, медицинских проверок. Остановился временно на берегу озера, должен был уже возвращаться в Иран. Генерал нас успокоил, обнадежил, что сейчас все волнения дома позади, мы можем снова жить в Иране. Никто вас не тронет. Устрою на работу. Мы пообещали приехать. С тех пор вы с ним не встречались? Нет, что вы, зачем? Подальше от греха. У нас были иные задачи, с Ираном не связанные. Так и прошло. Но мы переживали и за язык взялись серьезно. Я его выучил и даже принимали за местную. Вы действительно похожи. А Фарси за все эти годы не забыли? И тут мы перешли на Фарси, будто вновь оказался я в исконно-иранском Исфагане, где пытался освоить труднейший персидский. Выразил восхищение познаниями Гаар Ливоновны, а в ответ «Вы понимаете, я в детстве русского не знала». А в Медресе, в школу, ходила в Тегеране 12 лет. Практики сейчас почти никакой, но память неплохая, говорю легко. Многолетний начальник нелегальной разведки Юрий Иванович Дроздов пишет, что, работая в одной из натовских стран, вы лично знали адмирала Тернера, будущего, можно сказать, коллегу, ведь вскоре его назначили директором ЦРУ. Да, знали, конечно, хорошо. Не то, что дружба, но мы были вхожи. Встречались. И на коктейлях, приемах могли подойти. Оказывали кое-какие услуги. Вывод напрашивается. Поднялись вы довольно высоко. Тут я должна вам некоторые вещи объяснить. Мы умели показать, что у нас все есть, мы богатые. Понимаете, это же надо было внушать окружающим. Я, правда, когда уезжала туда из СССР, брала с собой браслет, кольцо хорошее. Еще из Тегерана? Все покупалось в Иране. В Союзе вообще никогда не покупала ничего, кроме того, что по необходимости дарила своим родным. За границей я должна была выглядеть презентабельно. Кстати, там на Западе они очень любят, когда их куда-то приглашаешь. Но только все это мы делали ненавязчиво. Знакомишься, затем постепенно идешь дальше. Если ты человек приятный, то к тебе тянутся. А у Геворка Андреевича был такой юмор. Он всегда что-нибудь рассказывает, всем и смешно, и весело, и хорошо. Надо было уметь сделать так, чтобы ты понравился. Не то, чтобы навязчиво понравился, а чтобы получилось естественно. Это, думаю, зависит даже не от желания или выработанного умения, а от того, что у тебя внутри, какой ты на самом деле. — Гарлионовна, но вот это общение, оно же не только с теми, от кого надо что-то получить, узнать. Мне, например, всегда было радостно с вами общаться. — Может, Геворк Андреевич давал оптимизм, которого многим из нас зачастую не хватало и не хватает? — Почему мужа на работе все любили? Он же не со всеми был близко знаком. Почему до сих пор ребята подходят и говорят, нам его не хватает? Когда он по коридору шел, мы знали, что это Вартанян. К нему можно подойти и посоветоваться, что делать. И он всегда выслушает, взвесит и спокойно, всегда спокойно посоветует. И это во всем, не только на нашей работе многотрудной и закрытой. В быту тоже. Живя в Москве, мы заметили, что соседи наши между собой не общаются. А мы очень общительные. Прошло определенное время, и с некоторыми из них мы подружились. Дружим уже годы, помогаем друг другу. Или дворник, который у нас убирает. Таджик с женой, с ребенком, дали им в доме комнату. Вкалывает с утра до ночи, видно же, работящий. Уже Жоры нет, а мне рассказывают. Геворг Андреевич постучался к нам, спрашивает, «Можно? Хочу посмотреть, как вы здесь живете». Комната хорошая. И дал денег, чтобы купили ребенку подарок. Такие случаи, о которых я даже не знала, бывали часто. Но это мелочи. Мы, когда приехали из Ирана, Ковры привезли для того, чтобы была возможность приобрести квартиру в Ереване. Часть этой квартиры Георг Андреевич успел до кончины отремонтировать и подарить внучке на свадьбу. Гарли Воновна, а все-таки, что еще можно вспомнить из той жизни тамошней? Как вы пробивались к ним наверх? Через знакомых? Через местных армян? Нет, нет, нет. Таких знакомых даже не имели. В столице той страны армян мало. В городе по севернее побольше. Диаспора не такая сильная. Мы не искали знакомых через армян. Тут другая большая история. Через одну пару мы попали в интересную компанию. Высокую? Да, скажем так. Это тоже надо уметь. Но вопрос совсем не в том, что ты артистка. Ты поговорила, сказала два нужных слова, вовремя угостила, но ни в коем случае не то, что приготовила нечто особое, экстравагантное. Вот этого не надо. А как надо? Надо, чтобы им тоже было приятно с тобой посидеть, пообщаться, пригласить на кофе, довольно часто встречаться с женами, потом познакомиться с мужьями, затем вместе выехать на природу. Среди мужей и военные — офицеры? Да. И все общение на языке той страны, где вы были? Тогда язык был уже освоен. Освоен, но все равно в то время не был еще таким сильным. И мы заметили, что им, скажем, местным — Очень нравилось разговаривать вот так, а не чисто, мы с акцентом. Вот вам еще один эпизод. Муж завербовал одного молодого парня. Отец его — ответственный работник ЦРУ, американец, мать из Европы. Познакомились, когда еще был мальчиком, учился. И определенные мысли были — вот подрастет, встанет на ноги, Он мужа даже называл дядей, и Жора его все время направлял. «Иди по стопам отца, и для этого надо хорошо учиться». А пришло время, и мальчик поехал оканчивать институт в Штаты, и мы с ним там встречаемся. Что за карьера ждет способного парня? И знаете, действительно пошел по линии отца. Муж предложил ему подработать. Для этого надо познакомиться с журналистом из солидного издания. Они нуждаются в информации. И молодой человек соглашается. В один прекрасный день подъезжает наш товарищ, отлично подготовленный для такой встречи, туда, к нему. Действительно журналист? Что вы, превратился в журналиста на один день. Он сейчас у нас работает. И молодой знакомый сообщает мужу. Приехал человек, хочет встретиться. Жора говорит, встречайся. Затем новый визит нашего знакомца. Журналист предлагает делиться информацией, скажем, о политике, экономике. И молодой человек честно признается, что вот это он может, а вот это нет. И получает совет от мужа. Соглашайся только на то, что можешь. За недостижимое не берись. Гарлионовна, я так понимаю, что это было под флагом другой страны. Да, совершенно другой. И какой же хороший должен был быть у этого журналиста иностранный язык? Должен быть прекрасным. Короче говоря, молодой человек рассказывает нам, что все его условия — это может, а то нет — журналист принял и даже выдал ему аванс, неплохую сумму. Обратился парень к мужу с просьбой. «Пожалуйста, не говорите об этом моему отцу». Жора с удивлением спрашивает. «Почему?» И получает откровенный ответ. «Дядя, понимаете, папа каждый месяц сдает мне по тысяче долларов». А если я скажу, что появился приработок, платить перестанет. Злато в мире правит бал. И это была долгая связь? Конечно. Понимаете, муж еще в юношеские годы покупал мальчику подарки. Делал это без всякого. И обратил внимание, что тот тянется к деньгам. Наблюдал за ним, оценивал, что даст эта связь. Он действительно помогал парню, и обстановка подтверждала, что дядя готов дать ему верный совет, оказать услугу. Это стремление заработать побольше было удовлетворено. Похожее случается, предположим, и с женщинами. И должна сказать, что на таких людей у Жора было какое-то обоняние. Если он что-то намечал, то добивался. Была аура он мог. Заходил, что-то рассказывал, и атмосфера менялась, становилась дружелюбнее. Я это испытывал на себе. И все это, несмотря на то, что он не навязывался, не стремился переместиться в центр внимания. Знаете, за все годы совместной жизни мы никогда не ссорились. Даже слова громкого в разговоре у нас не было. Если в чем-то разногласие, решали их мирно. Садились, разговаривали, начинали рассуждать. Крика в доме никакого. Я бы тоже могла что-то сказать, типа «ну хватит». Нет, не было. А сложно все время на иностранном и на иностранном? Нет, привыкли. И было уже все равно. Естественно, ни слова на русском. И случалось... Приезжали сюда, садились в машину, и можно на русском, но голоса своего на русском не узнаешь, как будто не ты говоришь. Потом, через минут двадцать, через полчаса привыкаешь. Интересный переход. После отпуска едешь не сразу туда, не в свою страну, куда-нибудь поближе к нашим границам. Там дней за пятнадцать привыкаешь. Работа очень нелегкая. Сколько лет там прожили? Десятилетия. И принимали за своих? Нет, в одной стране они знали, что мы чужие. А разговариваешь с незнакомыми в магазинах? И меня-то вообще принимали за свою, Жору тоже. Паспорт был той страны, где вы жили, или еще иранский? Сначала родной иранский, Потом стал той страны. Но мы меняли много паспортов, в зависимости от разных обстоятельств. Вы же знаете эпизод, когда мы первый раз туда приехали? Нет. Ну, если коротко и без ненужных подробностей. Срок наших паспортов был на три месяца. Значит, должны были пойти в посольство какой-то страны, не Ирана, чтобы нам разрешили получить визу на въезд в нужные нам государства идем туда сюда и везде говорят вначале пожалуйста пойдите к своим к иранцам ваши паспорта всего на три месяца и мы не можем в иранское посольство идти не решались не хотелось семь лет не были ведь жили в ссср в одном посольстве нам отказали пошли в другое как давать визу когда паспорт вот вот заканчивается и третья попытка тоже неудачной никто и ничего не дает а что нам делать смотрим друг на друга и нашим мы не можем ничего сказать потому что связи пока нет мы уже сами по себе даже знаков что обычно выставляют приехавшие нелегалы мы не ставили ехать обратно домой глупо Сидим, размышляем, что делать. Мысли о возвращении в СССР, где помогут сделать нужные документы, не возникало? Нет, должны были решать задачу сами. Все предусмотрено. Такая большая работа позади. Понимаете, в ту пору проблем было больше, чем теперь. Пример вам. Нитки. Если надо было пришить что-то или укоротить, должны были быть настоящими, оттуда. Вдруг кто-то обратит внимание. Значит, специально оттуда надо было и привозить. Сейчас кто на это смотрит? Везде и во всем мире все одинаковое. Сегодня легче в этом плане, даже очень легко. Решили ехать в иранское посольство. Наняли шикарную машину с водителем. Жора всегда элегантен, Я в своем лучшем и в драгоценностях. Подъезжаем. Выходит какой-то клерк. Что вы хотите? Муж с достоинством. Хотим встретиться, познакомиться с послом. Мы же иранцы, и как без визита вежливости. Тут же выходит посол. Посидели, познакомились. Пьем кофе. И разговор, понятно, вокруг Ирана. Для нас фарси в то время язык самый родной. Чувствуем, посол не разочарован. Говорим, рассказываем. И потом, между прочим, муж замечает, «Мне надо еще паспорта наши продлить. Ну ладно, я завтра заеду». «Завтра». Так и сказал. Даже я удивилась. «Ничего себе завтра». Посол удивился. «Да я вам сегодня сделаю». Зовет какого-то служащего, тот забирает наши паспорта, уходит. Через десять минут несут. — Извините, у вас местом рождения значится Решт. Довольно известный иранский город. — Именно. А у Жоры написано было Ростов. Написание по фарси довольно похоже. — Муж подтверждает. Да-да, Решт но в паспорте читается рашт. Не буду вам докучать правилами правописания. Ой, как они в персидском сложны. И чтобы не обременять гостей посла, услужливый дипломат пошел, перевел, принес новые паспорта, где вместо довольно опасного для нас Ростова написал «Решт». Представляете, как нам повезло? А ваш паспорт? Вы же тоже родились в Союзе? А у меня проблем не было. Якобы я родилась в Иране. И так вы въехали, получив визу в нужную страну. Так и въехали. Ездили туда, куда нужно было. И какой же была первая страна? Вы не обидитесь, если я пошучу? Не помню. Ну, не социалистическая? Ну, что вы! По-моему, обиделась скорее Гаар Ливоновна. Да и неважно это. Все-таки везение, хоть и с риском. Тут было иное. Как ты себя поведешь? Сделали все правильно. Если ты вот так приезжаешь в свое посольство, для них ты не смелый. Нет, ты уже кто-то, достойный нанести визит послу. Ведь не каждый человек сможет сказать «я хочу поговорить с послом». Обычно как? Надо встречаться с клерком, давать ему объяснение, примет ли. Поэтому мы сразу высоко взяли. Если возьмешь ниже, клерк пойдет, спросит у начальства, можно ли давать, не давать, а если нельзя? Тут нужно сразу идти выше и выбирать момент. Жора взял выше. Но только не подумайте, что всегда по верхам, ни в коем случае. Иногда лучше получалось, когда снизу. Тут по-разному. И важно быстро понять, куда, как, с кем. А как легче? Невозможно ответить. Но сверху обычно безопаснее. Выше пойдешь, больше тебя уважают. Но ведь наверняка многое решалось и за деньги. Вы знаете, за деньги мы мало что делали, почти ничего если собеседник твоего уровня ты можешь денег и не давать но преподнести ему презент сделать приятное, угостить или ободрить пусть иногда двумя тремя словами и повторюсь так тебя больше уважают мы обычно поступали именно так решали многие вопросы и еще раз для всех безопаснее но бывало что видно Человек нуждается в деньгах, и тогда уж, конечно, надо дать. Или все же подарок сделать хороший. Когда мы получали гражданство одной страны, то преподнесли подарок. А добиться гражданства очень трудно. Долгая волынка. Бывает в течение года. Глава города Икс своей мэрией нам давал гражданство. В мэрии, ни в каком-то там офисе. Понимаете, что это такое? Это очень большое дело. Вас, вижу, интересуют денежные вопросы. Очень дешево обошлось. Знакомства были, хорошие люди были. И стало легче из страны в страну переезжать. Да, нетрудно. А то запросы два месяца проходит, пока оттуда сюда придет. Едешь с одними документами, потом с другими. Ненужные уничтожаешь. «Ничего себе! А как это?» «Это очень интересно. Если бы Жора рассказал, было много чего». «Гарли поверьте, просто детектив». «Какой уж детектив? Иногда рвать их даже в туалете приходилось. А где же еще?» «Бросаешь, поезд едет на ходу. А что там останется? Или в каком-нибудь большом парке?» раз работали в одной стране, где ждали больших событий, и пришлось вместе с толпой оппозиции выйти на площадь. Они против, а мы, что ж, и мы с ними. И чтобы вместе с группой представителей этой организованной, хорошо управляемой и направляемой толпы пройти в правительственные учреждения, Жора пустился в танец. Слышал от Геворга Андреевича об этом эпизоде, но так и не понял, где все это было и для чего пришлось танцевать. Какая разница, где, хотя площадь известная, и еще как. Когда мне было рассказано, какая именно я поразился, вот уж не думал. неисповедимые пути разведчиков. И вдруг я смотрю, люди берутся за руки пускаются в пляс, но не отдельно, а образуют круг. Секунда, и мой Жора бросается туда, и уже с ними держит руки вот так, и в танце группа входит внутрь. Пропустили только эту танцующую группу. И вас тоже? Нет, не успела к танцующим. А он мгновенно, без раздумий, все естественно, и очень полезно для дела». Он был внутри, все видел, все слышал. — А другие люди вашей профессии из Москвы к вам приезжали? Приходилось с ними встречаться там? — Встречались, но очень редко. По работе раза два. — Опасно? — Конечно, всегда. Поэтому мы выезжали из этой страны в другой город. Там же, где жили, невозможно было, нельзя. Но однажды... Спасли одного нашего товарища. Детали оставлю при себе, а смысл в том, что он жил в той же гостинице, где мы, а паспорт его был у хозяина отеля. Получилось так, что ему надо срочно уехать, могли арестовать. А как уехать без документа? Никак. Но у Жоры были хорошие отношения не только с хозяином гостиницы, а и с персоналом. Бывало, заходил туда за стойку партия, где хранятся ключи и паспорта, просто чтобы поболтать, пообщаться. И муж зашел туда, пообщался, а паспорт потом передали владельцу. Никогда не чувствовали, что как-то присматривают за вами, слежка или интерес особый? Нет, это не шутка». И мы всегда, каждый раз проверялись. Сколько тайниковых операций. Нужно было два-три часа обязательно на это тратить. И пешком, и на машине. Вы хорошо водите? Без скромности, да. Сейчас нет. А в двадцать лет я в Тегеране в первый раз поехала на американском джипе. За годы в Европе все марки, наверное, освоили. Не все. Многие. Был у меня немецкий «Фольксваген». Сколько машин было в семье? Одна? Две? Две. Это тоже говорило о благосостоянии семейства? Естественно. Но без второй машины было никак нельзя. У меня же тоже столько оперативных контактов, встреч. И хотя бы об одной расскажите. «Однажды мы поставили тайник. Потом проходит время, и проверяешь, взяли или нет. А как? Ставят тебе знак, а тут ничего. И мы забеспокоились. Что делать? Идти, и тебя тут же поймают. Или, может быть, наши пошли к тайнику и их поймали? Понимаете, сколько нервов. Поехали на машине». Кажется, вокруг все спокойно. Я настояла, что пойду проверять сама. И потихоньку приблизилась к тайнику. Шарю рукой и понимаю, заложенные не забрали. Беру к машине и быстро оттуда. Быстро. Что же случилось? Позже выяснилось, наши перепутали, не нашли тайника. Но я вам скажу, это прямо удар по здоровью. Ужасное было чувство. Но вы по натуре оба спокойны. Да, мы жили как нормальные люди, а делали все как люди ненормальные. Бывали очень тревожные моменты, но мы для себя сразу решили. В жизни случается по-всякому. Кто-то в театр идет, уже нервничает. А у нас из этого вся жизнь. Представляю, что и когда работали на рации, могли засечь. Мы старались, чтобы место, где работала рация, находилось подальше от любых посольств, каких-то правительственных, государственных, а тем более засекреченных учреждений. Там опаснее. И точку выбирали, где бы все у нас находилось под контролем, чтобы обзор у нас был хороший. — Гара Ливоновна. «Вот как вы гоняете на машине, представляю, а радисткой не особенно. Ну, представьте, не получается. Поэтому и другие люди тоже не думали о нас ничего такого. Мы представали перед ними коммерсантами, занятыми бизнесменами, поэтому никто и не мог подумать, что я такая. Но знаете, это давало усталость, правда». Мы приехали, мы давно дома, все позади, а я и сейчас переживаю. Такие хорошие люди были у нас, знакомые, наше окружение. Совсем не по работе, ну, никакого отношения. Мы уехали и больше ни одного слова не написали. Что они подумают о нас? Столько лет вместе, и ты исчезаешь. Как вы обычно объясняли исчезновение? Ведь георг Андреевич говорил, что побывали почти в ста странах. Это как раз просто. Объясняли, по бизнесу в другое государство, на другой континент, в иной город. Вопрос тоже деликатный. Нелегала выводит на какое-то время домой, отдых, переподготовка. И всегда меня смущало. Как оправдать свое, допустим, двухмесячное отсутствие? Можно же как-то здесь проколоться? Все тем же бизнесом мы объясняли. Здесь, конечно, неожиданностей быть не должно. Мы обычно не давали телефонов. У нас там были почтовые ящики. Не совсем понял. Мы оставляли письма в странах, в которых должны были по легенде находиться. Кто-то их отправлял. Я даже не знаю кто, но приходившие от разных знакомых послания нам доставляли быстро. И я узнавала новости еще до того, когда после отдыха или переподготовки возвращалась на место работы. А что с паспортами? Ничего, всегда проходило. Бывало их даже не два, и больше тоже. Тут уже скорее рутина. Однажды тщательно упаковала паспорт который не должен был понадобиться в саквояж. А он, как всегда в таких случаях бывает, понадобился. Ничего, пришлось найти место, вынуть. Сейчас с этим легче. Очень много людей въезжает, выезжает. Поток грандиозный. А тогда наш въезд в социалистическую страну мог натолкнуть на какие-то мысли. И документы меняли. Мало ли что. Правда, Обычно выезжали домой через какие-то западные страны, но прибытие домой все равно через Содстрану, хотя наши товарищи помогали. Чувствовали мы их поддержку. Бывали эти выезды и полезны. Раз летели из Содстраны, познакомились с одной дамой из Запада, вместе ждали самолета, потом вместе сидели, разговорились, и в какой-то стране, куда прилетели и якобы мне неизвестной, она взялась мне помогать. Такси из аэропорта напополам. Поехали в гостиницу. Познакомились в отеле с некоторыми интересными людьми. И потом кое-что с этими людьми у нас одно время было полезное. Но это редкость. Скажу, что переезды эти переносила довольно спокойно. А вот там, на месте... Надо было все время быть внимательной, проверяться и проверяться. Это уже как бы выработанный инстинкт. Не знаю, как назвать, но прошли годы, как мы вернулись, а я здесь, в Москве, не могла отказаться от этой привычки. Она в меня прямо вошла, это осталось в нас. Иногда мы идем с Жорой, и я, представьте, проверяюсь, невольно. Захожу к нам в этот двор и проверяюсь. Он мне... "Гар, что ты? С ума сошла!» «Где ты находишься?» Мне самой смешно делалось. И знаете, только в последние два года я от этого отошла. Да, инстинкт, наверное. Спокойно иду на работу, встречаюсь с друзьями, но тут помимо безопасности было и нечто иное. В стране, где мы долго жили, одно время процветало воровство. Женщин сдирали золотые цепочки, вырывали сумочки. Бывало, к моим подругам подходили какие-то хорошо одетые господа. Как поживаете? Не могу ли чем-либо помочь? А в это время у дамы снимают кольцо или срезают сумку. У меня ни разу, ни единой попытки. Даже муж говорил, тебе везет. — Не думаю. Бандиты, совершающие нападение, чувствуют состояние будущей жертвы. — У меня оно не настороженное, нет, не напряженное, а собранное. Подсознательно обращаю внимание на тех, кто рядом. — А после дня встреч, тайниковых операций, как можно прийти домой и спокойно спать? Ведь такое напряжение. — Ничего такого, спали спокойно. И жили нормально, жизнь была полная. Хотя судьба всякая подбрасывала. А скажите честно, были какие-то заготовки, как себя вести, если арестуют? Мы к аресту не готовились. Нет, не готовились на худший вариант. Знали, что надо работать, выполнять поставленные задачи, спокойно, без надрыва. И кто будет это делать, если не мы? Вы совсем не боялись? Не было страха? Нет. Если бы был страх, то не смогли бы работать. Мы очень спокойно себя вели и были спокойной душой. Но, но мы всегда знали, кого рядом с нашим домом мы видели два раза подряд. Подумаешь, идет себе человек, а видишь его раз, второй, потом третий, Это что, совпадение? Наверное, благодаря этому вниманию, собранности, мы избежали неприятностей. Но некоторых, даже отлично подготовленных разведчиков арестовывали. Например, Конона, молодого в Англии, бедный Конон. И бедные Коены, Крогеры, с ним работавшие, Лону, попавшую в тюрьму, даже избивали. Мы с ней и с ее мужем Моррисом общались много раз, обедали у знакомых. Восемь лет пришлось им просидеть, но наши спасли, обменяли. Я и сейчас, когда с молодыми встречаюсь, убеждаю их, надо уметь себя вести, держаться. Ты встречаешься с человеком, и твоя цель понять, кто он. Если он видит, что тоже тебе интересен, то этот обоюдный интерес может принести пользу. И ни в коем случае без прямолинейности. Где работаете и какой пост? У других знакомых этого человека о таком тоже нельзя спрашивать. Для познания требуется время, и момент нужен. Когда ты это мгновение поймаешь, вот тогда ты многое должен успеть. А не кажется вам что сейчас все в этой жизни и, наверное, в разведке тоже стало гораздо быстрее. Кажется, теперь все более резко. Главное, чтобы результат хороший. В молодости многое было по-другому. Что такое родина? Объяснять не приходилось. За нее готовы были на все. У моего брата, он у Жоры в легкой кавалерии был, делали обыск. Мы догадывались, что придут, кое-что спрятали, вынесли. Перерыли все, но бюст Сталина мы не сломали. Найти им не дали. Замуровали в дальний шкафчик. Такая вера была. Не уверена, что вся молодежь, я о наших молодых разведчиках не говорю, свою родину вот так верит. Понимаете, другой взгляд. Отцу Георга, дяде Андрею, Тоже разведчику. Да, так вот, когда Андрей Васильевич вернулся из Ирана в 1953 году, ему сразу предложили квартиру. И он, уже человек немолодой, ответил, «Квартиру дайте тому, кто нуждается. Мы сами построим. Сейчас мало бы кто так поступил». Гарлионовна, я согласен». Но сменились эпохи и даже исторические формации, потребности, запросы, все иное. Каждый должен делать свое дело, но в нашей профессии любовь к родине — это не обязательство, это тебе же такая помощь. Когда легкая кавалерия день и ночь колесила по Тегерану, помогая разведке, она твердо знала, ради чего надо работать, за всеми этими шпионами, немецкими, иранскими. И я, девчонка, с нашими ребятами. И сколько всяких шпионов поймали? Мне шестнадцать лет, я уже в легкой кавалерии, только приступаю. Вдруг узнаю, что двое советских летчиков, перелетавших из Баку в Иран, приземлились у немцев. Как такое можно? Повезло именно мне этих предателей обнаружить. Их фашисты и иранские агенты укрыли вроде бы надежно, собирались переправлять в Германию, но не вышло. Дезертиров этих наши арестовали. Думаю, получили они по заслугам, и я этим горжусь. Вдруг похожий случай. Двое мужчин незаметно приходили к нашему дому. Приносили лестницу, поднимались, забрасывали какие-то провода и исчезали. Потом снова появлялись. Сообщила в резидентуру, и там ко мне к девчонке отнеслись очень серьезно, потому что было не до снисхождений, не до шуток. Провели настоящую операцию, выследили, где эти парни живут, изготовили ключи, произвели негласный обыск. И не зря. Нашли радиопередатчик, наушники. Запросили Москву предложив арестовать двух шпионов. Ответ ошарашил не только меня, но и старших. Люди центру были хорошо известны, никаких мер приказано не принимать. Бывают же совпадения. Но не в них дело, а в том, что преданность, вера приносят результат. Теперь не видится мне в молодых похожей готовности. Позвольте все же подвести определенный итог. Я вас с Геворгом Андреевичем не разделяю, спрошу прямо. Во многом благодаря вам в 1943 в Тегеране удалось вывести из-под удара немцев Большую Тройку. А было ли сделано потом нечто еще более важное? Да, бесспорно, можно сказать даже более важное. Несколько раз. Сложные вещи. Не могу я вам рассказать детали, подробности. Тут будет как сказка. Но как мы до них добирались, как доходили, это уже иная история о времени, о терпении, о нервах, о вечной осторожности. Дома ничего не обсуждали? Боялись прослушек? Никогда и ничего. Так было с самого начала поставлено. Однажды я, правда, в советский еще праздник, что-то спела, даже не слова, а мотив, мелодию. Жора на меня посмотрел вот так, укоризненно, мол, ты что делаешь? Я сначала даже не поняла. Зато потом никаких песен. Настолько мы себя держали. А во сне? Чтобы какие-то слова на русском, или как у радистки Кэт, которая бедная при родах, Только когда я однажды операцию делала. Могло и прорваться. И Жора от первой до последней минуты до самого конца четыре с половиной часа был со мной. Сто девяносто пять камушков в мочевом пузыре и семь в протоках. Я тяжело переносила ужасные боли. Жора был со мной и по дороге в больницу стоял рядом, пока анестезиолог не дал нужный наркоз и дверь операционной не закрыли. Он все четыре часа рядом с дверью. Бедный Жора, когда только выносили, я еще была без сознания. Перевезли в палату, и Жора рядом. Говорит мне, все хорошо, ты открыла глаза, смотрела на меня. На иностранном языке? Только. А у Геворга Андреевича ничего такого не было? Не болел? Бог миловал? Совершенно ничего. Почти никогда не болел. О том, что плохо себя чувствует, от него не слышала. А я без конца. Делала некоторые операции здесь, некоторые там. Щитовидка, потом перитонит. Резали меня в институте Вишневского. Сам Вишневский делал. Думали, аппендицит? Нет перитонит. а потом как-то все утихло. И мы о моих тамошних операциях даже не сообщали нашим. Зачем беспокоить? Сколько всего было, а когда начинали, у нас и денег не то чтобы не хватало, но не очень много. Иногда сюда приезжали, нас вызывали для изучения языков. Вы же и так говорите на многих. Так нужно было. Учили вместе с Жорой немецкий и арабский. Тяжело же. Мне было тяжело. По четыре часа с преподавателем, четыре часа дома, самостоятельно. Вот когда я до трех-четырех часов ночи не спала. Немецкий надо было освоить. За восемь месяцев, в принципе, мы справились. Свободно? Что вы? Но могли объясняться. А что с арабским? Ведь его выучить невозможно. Самое удивительное, что мы его начали и стали вскоре писать. Преподаватели удивлялись, но мы же знали фарси. Ой, сколько всего! Помню, как вступала в партию. Огромный стол с кумачевой скатертью. Сидят одни серьезные мужчины, и я знаю только одного, которого видела там. Мы с ним пересекались, работали. Он на меня сейчас смотрит ободряюще. Я готовилась целыми днями. Съезды, конференции, устав, все даты. Кто знает, о чем могут спросить. А задали всего два вопроса, и оба связанные с работой. Так уж здесь-то я была в курсе. Могла на что хочешь ответить. Меня приняли. Я встала и думаю. «Зачем я так мучилась? Зачем столько учила?» Но в ту пору это было необходимостью. Приходилось преодолевать и это. «А есть то, за что вы себе смело говорите? Молодец!» «Конечно, есть. Зачем же мы тогда столько лет работали? Зачем на нас тратили деньги?» «Было. Но если опять об опасности, вы были там очень долго». Знакомились со многими, вас многие помнили под другими именами. Действительно, немало людей уезжало из Тегерана, из Ирана, в другие страны. И сколько бывало таких случайных встреч с земляками. Обычно проходило. А сколько людей знало нас в Ереване, где мы учились. И учтите, армяне путешествуют... Перемещаются по миру, дружелюбные диаспоры, взаимодействуют. Бывало в Ереване, к нам пытались подойти. Приходилось в какой-то мере нас даже ограждать. Вы знаете о случае, когда в Армении мы столкнулись с семьей друзей, знавших нас совсем под другими именами и профессиями. В одной стране мы познакомились с армянами, у которых иранские корни. Глава семейства из Исфагана, милейший человек, кстати, очень богатый. У них дочь, сын. Мы с ними очень подружились, по-настоящему. Когда мы эту страну покинули, то оставили им наши хорошие вещи для их детей. Объяснили, что надо срочно уезжать в другое государство. И действительно в другое. Срочно в Москву чуть не прямым сообщением. И вот идем по улице в Ереване, и вдруг они с другой стороны кричат, бегут, обнимают нас, кричат. Думали, вы умерли или погибли в авиакатастрофе, почему вы нам не писали? А прошло лет много, очень много, а у нас даже уже имена другие. Но тогда наши товарищи из Еревана умело и быстро сработали. Мы переселились в гостиницу, куда нам срочно принесли наши чемоданы. То есть мы превратились в туристов. С этими своими друзьями мы неделю общались. Вместе повсюду ездили. И наши ереванские коллеги очень помогали. Знакомых-то много. Кто-то хочет подойти, их очень аккуратно и незаметно не допускали. Но однажды вечером мы поехали с ними в загородный ресторан. И вдруг наши знакомые посылают нам к столу всякие яства. Ереван же, друзья удивлены: это что такое? Это от кого? Мы им, наверное, видят, что иностранцы. Вот это гостеприимство. Кто-то уже хочет подойти к мужу. Он каким-то образом выходит вдвоем с этим дары присылавшим из зала, просит извинить обещает прийти к нему завтра. Но все равно те дождались нашего выхода из ресторана, посадили нас всех в шикарную машину и показали ночной Ереван. Уезжали наши друзья растроганными. Дама просила, чтобы я отдала ей свое бриллиантовое кольцо. Так ты хотя бы приедешь к нам за ним в Лондон, а то исчезнете, мы... — Да мы и так приедем. — И вы с ними больше не виделись? — Виделись. Они после этого уже два раза к нам в Москву приезжали. Они все-таки поняли? — Поняли. Но ни одного слова. Никогда об этом не говорим. Звонят постоянно. Жора скончался, и они позвонили из Лондона. Было другой случай. Когда приезжала внучка Черчилля, и брала интервью у мужа, потом об этом написала. И с нами связались из-за границы другие наши знакомые. Нашли нас через армянскую диаспору. Созвонились с нами и через неделю уже были здесь. Хорошо провели два-три дня и уехали. Но, надеюсь, вы понимаете, что с годами знакомств накапливалось. У нас повсюду, по всему миру есть хорошие друзья. И значит, мы подвергались определенному риску, могли повредить нашему делу. Пора было возвращаться. Гарлионовна, разговор с вашими соотечественниками из Армении еще впереди. Но для общего понимания, у вас есть награды Армении? Есть. И советские есть, и российские в достаточном количестве. Мы их аккуратно и с любовью укладывали в один столик. И оказалось, у нас их вот столько. Наши товарищи с работы разобрали все. Отделили особо важные, хотя не важных тут быть не может. А недавно мне преподнесли сюрприз. Пришли из посольства Армении с подарком. Утвердили Золотую медаль имени Геворка Вартаняна в виде барельефа сделали специалисты на ювелирном заводе в Ереване. Организовал изготовление медали министр обороны Сейран Мушегович Аганян, согласовав с президентом страны Сержем Азатовичем Сарксяном. Красивая медаль. Будут в Армении этой золотой медалью награждать достойных. И если россияне отличаться, тоже. Будут награждаться не только разведчики, но и военные. Медаль номер один — мне. Теперь к людям нашей профессии отношение более, я бы сказала, благосклонное, душевное. Человек, отправляющийся туда, имеет определенные гарантии. Не буду о них говорить, поверьте так. Хотя нас всегда ценили всегда помогали. И у нас на работе отношение исключительные. Те, кто рядом, очень хорошие люди, доброжелательные и внимательные. Я к ним езжу. Вот и на днях была. К Жори на кладбище часто езжу. И благодаря отношению родных и близких часто прихожу в себя. А с руководителями разведки общаетесь? Да. Но больше и дольше всего С Юрием Ивановичем Дроздовым. Он ведь был долгие годы нашим руководителем. И каким? Не могу сказать, что рядом с ним никого не было. Но главным был он.